Много в спортивном ходили. Практично. Это ж синтетика не вытягивается, не снашивается, считай. Разве что сигареткой прожжёшь, тогда испорчен коленкор. Джинсы ещё носили, трубы. Самый крутяк, трубы черные, кросы белые, с липучками куртон спортивный. Хоть в пир, хоть в мир, хоть в Америку. Давай уже ближе к теме, Фомич, подал голос рыжеволосый Петр. Его спутники и спутница, брюнет с хрящеватым носом и галочными глазами Паша, бритый на голову Леша и девушка Тома с длинной косой выразили согласие. К тому и виду, в тупороны появился. Сперва вполне по-человечески. пришли из города, как бишь его звали, Федя, то ли Витя. После некоторых говорили, сразу определили, что он выльтый психопат. Да мало ли в те годы золотые психопат вводилось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 Касатая Тома ничего не сказала. Ясно же, что в поездах не пьют, если только в вагоне-ресторане или в закрытом купе, потихоньку. Вот, а раньше в каждом вагоне за столи, да ни одно. Болтали, в гости ходили, песни исполняли, в тамбурах курили. Бывал, еблись, и проводницы тоже бухали. И проводницы, возмутилась Тома, округлив светло карие глаза, недорно подходящие к ее пухлому личку.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 «Средство получил, средство выдал. Мужики, все правильно, так ведь?» Петр вопросительно поглядел в сторону ребят, в которых, видимо, узрел воображаемых коллег по рубке заросли. «Да вроде нормально», неуверенно протянул, включаясь в игру Леша. Но его слова не произвели впечатления. «Так что, Сеня, и где Тити мити Я тебе, блять, не шучу!» Помеч кинул кепку на землю и стало видно, как на виске его надуваются выгнутые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 Он несколько раз ткнул твердым носком в розовое лицо. А-а-а! Паша на плохо гнущихся ногах бросился к лесу. Памич не обратил на это внимания. Теперь он смотрел на выронившую камеру Лешу. «Ну и где, ментяра, твои наручники?» Лезвие сечки сверкнуло и прошло через ротовую полость, рассекая щеки и выбивая зубы.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 немного посидел в таком виде и рухнул всем весом крепко сбитого тела на половице елена Кузьминична охнула и хлопнула по платью на коленях паша все так же крепко сжимая оружие перевел на нее остекленевшие глаза старуха радостно запричитала феденька федя кань ты мой драгоценный кайнок каиношка каиночек г Сили что-то вытолкнуть из себя, прогудел Паша. Шумно вдохнул воздух, закашлялся, сплюнул. Лицо его прояснилось, приобрело более четкие контуры. Федя? Каин? Я? Ты, ты, ну вот вспомни, вспомни головойшку и свои соколик, ты! Я? — просто произнес Паша. Или уже и не Паша вовсе. Верно говоришь? Я как есть. Федя Каин. «Ой, ладушки, ладушки, оладушки. ладушки!» Э, с этим чего делать?» Федя ткнул кроссовком в скрюченное тело. «Эй, ничего, в землицу запихаем, а на разберется Поисть, хоть есть что, кроме хлеба?» «Щицы в печи, упрель поди!» «С Томой? «Синей, голубушкой!» С просквозившим удивлением подтвердила старуха.